Переходный период в жизни Павла По книге Деяний трудно разобраться, насколько продолжительным был период между призванием Павла и его миссионерскими путешествиями. В первой главе послания к Галатам приводится довольно точное и подробное описание этого этапа становления, на котором Павел сформировался как человек, как учитель а также как мессианский богослов. Павел действительно начал проповедовать сразу же после обращения. Его призвание было настолько ясным, что он отверг все человеческие авторитеты. По этому поводу он пишет «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли я угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Послание к Галатам, первая глава, с 10 по 12 стих. Это напоминает нам то отношение, которое зафиксировано в трех Евангелиях, в словах, сказанных одним фарисеем и Иисусом. учитель. «Мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице». Иисус сам говорил также, «Не принимаю славы от человеков. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» Павел был гениальным последователем Иисуса. О своем учении он говорил, что принял его через откровение Иисуса Христа. В греческом языке есть выражение, смысл которого можно перевести как «принял свое учение посредством апокалиптического откровения». Однажды, когда мы говорили об этом стихе с доктором Дэвидом Хедегардом, известным специалистом в области иудейской молитвенной литературы, он упомянул, что богословие Павла, по сути своей, является апокалиптическим. Оно может казаться мистическим и иррациональным, но по существу это богословие Святого Духа. Павел подробнейшим образом описывает это в первом послании к Коринфянам. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. А нам Бог открыл это Духом Своим. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога,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 внутренними требованиями. В конце первой и начале второй главы послания к Галатам Павел дает общее описание начальных этапов своего служения. «Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Потом, через 14 лет, опять я ходил в Иерусалим с Варнавою, взяв собою и Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною, язычникам. Если обращение Павла произошло в тридцать году, он проработал немалое время в Дамаске, затем отправился на небольшое время в Иерусалим. То есть, если пошел на три года в Аравию и в Сирию и Киликию, так что только через 14 лет снова посетил Иерусалим, то очевидно, что эти 14 лет должны отсчитываться от момента обращения Павла. Таким образом, мы получаем 47-й год по Рождеству Христову, время, которым часто датирует первое миссионерское путешествие Павла. Эти приблизительные подсчеты поднимают вопрос о том, где Павел работал эти переходные годы и какие выводы вселенского и человеческого масштаба могут быть сделаны из этой весьма продолжительной задержки. Павел пробыл в Аравии три года. Это арабское царство управлялось тогда царем Аретой IV. Он выдал свою дочь замуж за Ирода Антипу и когда у того начался любовный роман с женой собственного брата Филиппа Иродиадой, они начали продолжительную и ожесточенную партизанскую войну. Иосиф Флавий объясняет поражение Ирода тем, что Бог наказал его за то, что он обезглавил Иоанна Крестителя, умертвил этого праведного человека. И иудеи были также убеждены, что из-за смерти Иоанна Крестителя войска Ирода стали неугодны Богу. Арета правил областью, которая в настоящее время относится к территории Сирии и Иордании с девятого года до Рождества Христова по сороковой год нашей эры. Несомненно, что в этой области располагалось место, где долгое время жил Павел. Высказывались предположения, что фраза, которую мы читаем в послании к Галатам «пошел в Аравию», означает только лишь уход в пустыню, которую по-еврейски называют «Арава». Еврейский ученый Лео Бек полагает, что слово «Аравия» вводит читателя в заблуждение. Второзаконие вторая глава восьмой стих, третья глава 17 стих и 4 глава сорок девятый стих в греческой септуагинте задействуют для обозначения пустыни слово «араба», от которого произошло название «Аравия». По его мнению, это может служить основанием для того, чтобы считать, что Павел сотрудничал с пустынным братством есеев. Поскольку сначала Павел пробыл немалое время в Дамаске, некоторые полагают, что он имел там связи с дамасскими есейскими группами. Кумранскую общину называли также Дамаской. Таким образом, обращение Павла также было связано с поселением Кумрана. Однако в Кумране не было улицы прямой, равно как не было синагог, в котором требовалось бы применение дисциплинарных мер со стороны Синедриона. Тем не менее, отмечалось, что труды Павла и в особенности его послания к евреям имеют много общего с кумранскими документами. Игаэл Ядин, известный археолог и истолкователь рукописей Мертвого моря, несколько раз проводил обширный концептуальный анализ, сравнивая кумранские тексты и, в частности, послания к евреям. Дискуссия о перосвященнике и учителе праведности, Сравнение Мессии с Моисеем и ангельскими силами и, например, упоминание об эсхатологическом последнем поколении, которое встречается в частности в Дамасском фрагменте, образует своего рода мостик в Новом Завете. Об этом Ядин пишет, составитель послания к евреям, этого самого необычного послания во всем Новом Завете, не мог найти примеров более близких сердцам тех, кому он адресовал его. А они, как мне кажется, были членами секты Мертвого моря. В предисловии к этой работе Ядин считает странным, что известные христианские специалисты утверждают, будто в послании к евреям ничто не указывает на то, что это письмо предназначалось специально для читателей евреев, и что оно менее всего отражает иудейский характер Нового Завета. Иудеи очень хорошо осведомлены о том плачевном состоянии, до которого опустилась либеральная христианская теология. Один из отцов церкви, Климент Александрийский, упоминал о предании, согласно которому Павел писал послание к евреям по-еврейски, после чего Лука перевел его на греческий. Ориген полагал, что основные идеи послания исходят от Павла, однако этого нельзя сказать о его литературной форме. Тертулиан считал Варнаву составителем данного послания. Многие ученые полагают, что оно было написано между 60-ми и 70-ми годами, ибо если бы храм уже был разрушен, то по меньшей мере послание к евреям, да и Евангелия также использовали бы этот факт как свидетельство истинности пророчеств Иисуса. Послание к евреям на самом деле является даже не письмом, а скорее своего рода исследованием выполненном в стиле литературных мидрашей, его начало представляет собой типичный гомелитический пролог, в котором перечисляются основные факторы, с которыми имеют дело мидраши. Вполне возможно, что Павел был одним из членов есейской общины Аравии, и поэтому впоследствии он мог адресовать этим еврейским христианам есейского происхождения свое христологическое исследование, выполненное в стиле мидраша, назвав его посланием к евреям. Игаэль Ядин пишет, что лейтмотивом послания к евреям является следующий тезис: он настолько же выше ангелов, насколько унаследовал им имя благороднее их ангельского имени. Это письмо стремится показать, что Иисус является помазанным священником, священником, происходящим не от ааронова семени, но священникам более благородного происхождения. Таким образом, оно в наибольшей степени отражает иудейский характер Нового Завета. Проведя три года в проповедях, Павел, внутренне окрепший и духовно возросший, снова посетил Иерусалим. Он хотел познакомиться с Кифой, то есть с Симоном Петром. Эти 15 дней, в которые он мог услышать во всех подробностях о земной жизни и служении Иисуса, остались навсегда в его памяти. Во время этого визита Павел не встречал других апостолов, кроме Иакова, брата Господня. Когда знаешь, что в Иерусалиме все расположено поблизости, то может показаться странным, что Павел не виделся с другими апостолами, если не принимать во внимание того факта, что апостолы были в рассеянии из-за преследований и должны были заботиться о маленьких новообразованных общинах.